или даже легкой паньки. Я никогда не был готов так же прямо и твердо отвечать на его вопросы, как он мне их задавал. Но вот с чего, скажите, я взял, будто буду писателем или журналистом? Разве только с того, что никакой другой профессии я не испытывал вообще ни малейшего влечения? Какую профессию не возьми, везде нужен нужно было что-то, чего у меня не было, да и быть не могло. Я был заикой, стесняющимся своего голоса, да и внешнего вида. и был не в ладах с точными науками, да и точный тоже недолюбливал Я не был уверен в своем уме, да и народные смекалки мне тоже не доставало. Я не был ни хитрым, ни ловким. Я все забывал и терял. Не военный объект, ни склад, ни лабораторию, ни чертежи, ни просто деловые бумаги мне доверить было никак нельзя. Оставалось только одно — сидеть за письменным столом и строчить буквы. Тут в большую комнату заходила мама, и машинальным движением включала свет. — Ой, — говорила она испуганно, — а вы что заснули, что ли? А я между прочим, ужин готовлю. — Нормально, Марин, — говорил дядя Матвей, — сейчас легкий перекус, и хоккей смотреть будем. — Да уж, легкий, — усмехалась мама, — зная твой легкий. За ужином дядя Матвей доставал несколько сортов, саратовской рыбы, огромного темного леща к пиву, прозваясь тринки к лодочке, совсем мелких жареных рыбешек. Так пожевать! Дядя Матвей был заядлейший рыбак, и вообще он очень любил жизнь во всех ее проявлениях. Я быстро съедал свою еду и уходил обратно к телевизору. А мама с дядей Матвеем коротко чокались и начинали долгие, даже бесконечные, как мне казалось, разговоры. Нить этого разговора я уловить по-настоящему никогда не мог, как не пытался. — Ну, как оно? — спрашивала мама. — Так себе, — говорил дядя Матвей. — А куда ж денешься? — Это верно, — вздыхала мама. — Ну, а так вообще? — Вообще нормально, — говорил дядя Матвей. — Галки отрез купил, показать. — Да ладно, потом, — говорила мама и после паузы сообщал трагическим голосом. — Мой-то! Все пишет, пишет! Приходит вечером из школы, садится и пишет, прям не знаю, что делать. — А? — Ну и пусть пишет, не очень уверенно, но бодро, — говорил дядя Матвей. — Может, это его призвание? — Ладно, — отмахивалась мама. — Какой с тебя прок? Давай свою ткань показывай, проверю, что там купил. — Марин, хочешь его к себе в военное училище устрою? Искренним голосом спрашивал дядя Матвей. — Военное? — горько говорил мама. — Нет ж, пускай лучше пишет. Я закрывал дверь, в свою комнату уложился и долго смотрел в потолок. Долгое будущее жизни, в которой я сам буду нести свой крест, как говорила мама, делать взрослые поступки, казалось мне страшной и опасной. Я не знал, как избавиться от этого чувства, и понемногу засыпал. Я летел в прохладном, мягком воздухе ночи, как в пропасть, в которой нет дна, и постепенно успокаивался. Утром папа и мама куда-то ушли. Дядя Матвей сидел в большой комнате и думал. На лице его шевелились тяжелые мысли о прошлом и будущем. — Ты там давай позавтракай, там тебе мать что то оставила, — произнес неожиданно, делает и быстро. — Так то то не затягивай процесс. У меня, лёва есть к тебе важное дело, понимаешь? Светило яркое осеннее солнце. С улицы через форточку доносился свежий и терпкий ветерок. Я пожал плечами и пошел на кухню быстро пить чай. — Лева, у тебя ручка бумага есть? — крикнул он мне из комнаты. — А, все, все, нашел, не беспокойся. Непривычная рассеянность и странный тон дяди Матвея меня просто ошеломили. Когда я вошел в большую комнату, он сидел за белым чистым листом бумаги в позе летописца Нестра из трагедии Пушкина Борис Гудунов. Примерно так и я представлял себе эту позу. — Лева! — умоляюще закричал дядя Матвей, увидев меня. — Я тебя очень прошу, помоги. Ты же писатель, будущий журналист. Леонид Леонов наших дней, Константин Симонов, Борис Полевой. Ты понимаешь, тут такая ситуация. Еще одно последнее сказание и лет вся моя и твоя. Всех делов на полчаса, пожалуйста. Дяденька, ты что с тобой? Испуганно спросила. У тебя что-то случилось? Случилось, случилось. Закивал он большой лохматой головой. Ты садись, давай, я тебе сейчас все расскажу.